30 апреля 1935 года. Планетной цепью мы называем все те сферы тонкого и огненного мира, которые окружают нашу планету, и они соответствуют принципам в человеческом строении или организме. Конечно, Марс и Меркурий входят в цепь планет, принадлежащих к нашей Солнечной системе.